28. Тайная истина. Через час это стало помехой, через два — проблемой. К третьему часу они едва двигались. «Просто бросьте меня!» — сказал Меркуций, навалившийся на плечо Талоса. Он задерживал их, замедлял их шаги. Талос знал это. Знали Кирион и Узас, а Меркуций знал лучше всех их вместе взятых. «Оставьте меня!» — то и дело повторял он. «Брось пушку!» — отвечал Талос. «Она только мешает!» меркуци сильнее прижал к себе штурмовый болтер. «Просто оставьте меня! Я прикончу всех ксеносовских ублюдков, которые явятся сюда по мою душу! Если они идут за нами, я выиграю для вас немного времени!» Кирион шагал рядом с Талосом и хромающим воином. Он активировал закрытый канал, перевел дыхание и заговорил. «Мы должны оставить его, брат». Талос даже не взглянул в его сторону. «Мы должны помалкивать. Мы должны умереть, Талос. Мы пришли сюда за этим. Меркуций уже умирает, от тарана на голове, что получил узос, тоже выглядит паршиво. Череп у него рассечен до кости, один глаз остался в том зале, где погиб третий коготь». Талос не стал спорить. «Узас беспокоит меня не меньше, чем Меркуций. Он кажется холодным, отстраненным, чтобы не сказать больше. Послушай, даже если Вариил подслушал шепот ксеносовских колдунов, что это изменит? Мы уже мертвы. Если мы не погибнем здесь, то умрем на орбите!» Талос ответил не сразу. «Катер проскользнул внутрь осадного кольца. Он может проскочить и обратно». Ты слышал, что Варил говорил насчет кораблей-призраков? Правила игры изменились. И ты ему веришь? Читая, что тебе суждено выжить и объединить легион? Я не знаю, во что верить. Отлично. Если ты не обречен умереть здесь, то скажи, являлось ли тебе в видениях то, что случится после этой ночи? Нет. Вот и ответ. Ты умрешь здесь. Все мы умрем здесь. Так не будем же портить последнюю охоту, хромая и убегая, как раненые псы. «Мы должны найти ее, пока она ослабела от раны, и не позволить снова застать нас врасплох! Это не наш путь!» Талос покачал головой и двинул плечом, перераспределяя вес Меркуция. «Хватит, Кай, я его не оставлю, и мне надо добраться до Вариила. Если ты веришь в варилу это твоя проблема. Не втягивай нас в это!» «Если ты действительно решил отказаться от нашей последней охоты, Меркуций все равно прав. Ты хочешь подняться на поверхность, а он нас задерживает». Талос, не замедляя шага, гневно прищурился. «Иногда, Кай, легко понять, почему Ксарл ненавидел тебя». «В самом деле, фыркнул Кирион, не прячься за его тенью, словно он бы растрогался при виде твоих чувств, похвалил бы тебя и похлопал по плечу». «Сарл бросил бы его первым. Ты знаешь, это не хуже, чем я. Один из немногих пунктов, по которому у нас не возникло бы разногласий». На это Талосу нечего было ответить. «Братья!» — произнес Уза с ледяным спокойствием. «Я слышу ее. Она несется к нам сквозь тьму». Первый коготь удвоил усилия. Кирион подпер Меркуция с другой стороны, помогая раненому хромать быстрее. «Талос!» — прокряхтел Меркуций заткнись Просто шевели ногами. «Талас!» — ревкнул в ответ брат. «Время пришло! Трон в огне! Ловят с Время пришло! Оставь меня! Беги!» Она снова возникла из тьмы, сжимая колдовские клинки в кулаках, закованных в костяной доспех. Метательная звезда, закалённая пламенем варпа, горела чёрным огнём. Копьё шипело, словно раскалённый металл, только что вынутый из горна и брошенный в воду. Коридор перед ней загородила одна единственная фигура. Воительница почуяла химическую вонь оружейных масел и зараженной крови, текущей из ран. Этого она пометила. Она помнила запах его жизни. Одинокие мунки из их нечистой воинской касты, брошенной своими братьями истекать кровью во тьме. Ха, как же мало эти создания понимали в верности и чести. Приблизившись, она увидела как воин с усилием поднимает оружие и услышала единственное слово на одном из грязных языков людской расы. «Джутай-ла!» — сказала умирающее существо из касты воинов. Меркуций втянул ледяной воздух сквозь ротовую решетку шлема. Целеуказатель ретинального дисплея никак не мог захватить приближающуюся царицу ведьм, словно сама реальность отрицала ее существование. Моргнув, чтобы прояснить зрение, он выпрямился под весом болтерной пушки и поднял ствол, целясь вглубь коридора. Она подошла ближе, а Меркуций все еще не мог прицелиться. «Что ж, тогда в бездну аугметический целеуказатель! Вернемся к первозданной чистоте!» Меркуций выдохнул это слово вслух, не заботясь о том, известно противнице или нет его значения. «Охотничье зрение!» Секундой позже Болтер дернулся в его руках, дрожа от ярости и поливая тесный туннель градом взрывчатых снарядов. Оставшиеся в живых бежали. Они бежали, не оглядываясь назад. Подошвы стучали по камню. Генетически усиленные мышцы вздувались и сокращались в оболочке из аугметических волоконных кабелей. А три легких и два сердца работали в полную мощь во вздымавшихся и опадавших клетках из ребер. Талас перемахнул через кучу камней. Его ботинки грохнули о пол с другой стороны, ни разу не сбившись с шага. На глазных линзах мелькали рунические цифры, принимавшие значения от 84 до 87 километров в час. Эти значения падали, когда ему приходилось притормаживать, огибая углы, или отскакивать от стен на перекрестках в попытке сохранить скорость. Они бежали целых семь минут, прежде чем Талас полголоса выругался. Число идентификационных рун на краю ретинального дисплея уменьшилось с трех до двух. И по Воксу разнесся сигнал остановки жизненных функций. Меркуца умирающего у нее на руках, била дрожь. Даже слабеющими глазами он видел, что ее шлем и доспех повреждены. Броня потрескалась и сквозь трещины сочилась остро пахнущая кровь чужачки. Выпустив 40 снарядов из тяжелого болтера, воин лишь слегка задел ее. Взрывы искорежили и опалили доспех, хоть и не причинили его владелице существенного вреда, как надеялся Меркуций. «Спи!» — ласково произнесла она, но, несмотря на всю нежность, в голосе прозвучала насмешка. Меркуций сжал копье, пронзившее его грудь, и потянул. Он продвинулся на полметра ближе к ней, слыша ужасный скрип металлического шеста скребущего, сломанные ребра и опаленную плоть. «Спи!» — со смехом повторила она. Этот громкий и мелодичный смех заставил Меркутца лишь сильнее стиснуть зубы. Он снова сжал и потянул копье. На сей раз воин едва двинулся. Сила покидала его вместе с кровью. Она выдернула копье, и эта боль оказалась куда сильнее той, что вспыхнула, когда копье с хрустом вошло в грудь. Теперь с утраты опоры, а ноги Повелителя Ночи подломились, и он рухнул на землю. Лязг доспеха огласил коридор и рассыпался эхом. На какую-то секунду воин застыл в позе эмбриона, стараясь вдохнуть. Но воздух не желал наполнять легкие. Меркуций тонул на суше. Зрение уже подернулось по краям серой пеленой. Она прошла мимо. Вид ее ботинок у самого лица подействовал как катализатор, вернувший его в чувство. В режиме охотничьего зрения она казалась лишь размытым тепловым пятном, но опыт позволил ему вычленить нужные детали. С кариком. В котором боль и усилие смешались в одну громовую песню. Миркуци сделал движение, быстрее, чем когда-либо прежде, и уж точно быстрее, чем восставшееся ему мгновение. Сжатый в его руке гладиус вонзился сзади в ногу эльдарской девы и выйдя из передней части голени, прочно завяз в плоти и кости. Воительница закричала так же, как он секундой раньше и, развернувшись на месте, во второй раз вогнала ему в грудь копье. Меркуций ухмыльнулся ей в лицо и потратил последнее свое дыхание на то, чтобы сказать, глядя прямо в глаза царицы-ведьм, «Попробуй бежать теперь!» кориф приземлился в облаке пыли. Варил, стоявший в струях дождя и дышавший рециркулированным воздухом доспеха, не обратил на это внимания. — Я видел их, — сказал раптор. — Они поднялись на поверхность дальше к западу у крепостной стены. Варил тут же сорвался с места. За спиной взвыли турбины Люкорева и раздался смех. Апотекарий бежал несколько секунд, пока Раптор не налетел на него сзади, вцепился в наплечники и поднял в воздух. варил не любивший летать и питавший еще менее теплые чувства кровоточащим глазам, молча проглотил унижение и сжал когти Раптора. Внизу проносились руины. Он заметил Апотекария не в тот миг, когда варил тяжело обрушился на крепостные зубцы. Нет, раньше когда дисплеи глазных линз зарегистрировали приближение брата с Бадаба и присоединили третью идентификационную руну с жизненными показателями к рунам Узаса и Кириона. Руны Ксарла и Меркуца рядом с ними были тусклыми и застывшими. Люкорев приземлился с куда большим изяществом, впившись когтями в парапет накренившейся стены. Талас подошел к поднимавшемуся апотекарию. «Я хочу получить ответы, Варьел, и немедленно!» «Объяснение может занять какое-то время. Я бы позвал катер». «Септимус и Октавия действительно здесь? На этой планете?» «Чтобы объяснить это, тоже потребуется время». «У нас много чего не достает, брат. Боеприпасов, надежды, бойцов. Можешь добавить время к этому списку. Где опаленный?» «На крепостной стене к северу. Где-то в четырех минутах полета». Талос настроил Вокс на знакомый канал, который больше никогда не рассчитывал использовать. «Септимус». Господин, рад слышать ваш го... Подними катер в воздух и лети к центру развалин. Мы сейчас направляемся туда. Не совершай посадку, пока мы тебя не позовем. Находиться на земле дольше, чем это необходимо, слишком для тебя опасно. Ты меня понял? Так точно, господин. Если вдруг Эльдарская Дева в костяных доспехах окажется у тебя в зоне поражения, ты крайне обяжешь нас, если превратишь ее в кровавые брызги. Как скажете, господин? Талас оборвал связь и оглянулся на остальных. Рассредоточьтесь в развалинах, пока не покажется катер. Не позволяйте ей обнаружить нас. А теперь вперед. валил ты со мной. Можешь приступать к объяснениям. Кирион несся сквозь дождь. Эрозия сточила крепостные стены на этом участке до семиметровой высоты, с которой Кирион спрыгнул на бегу. Ботинки хрустнули, вдавившись в каменистую почву, и воин снова помчался вперед. Спрятаться в руинах гигантской крепости было несложно. Даже на поверхности ветер и дождь превратили цитадель в запутанный лабиринт из наклинившихся стен и груд щебенки, раскинувшиеся на серые равнини. Он бежал несколько минут, пока не достиг каменистого усыпанного щебенкой склона. Когда-то здесь была стена барака, стоявшего вплотную к крепостной стене. Повелитель ночи начал карабкаться вверх пробивая и процарапывая латными рукавицами углубления для рук там, где развалины стали слишком скользкими от воды. «Кирион!» — окликнул его чей-то голос. «Не по воксу. Голос слышался сквозь плеск дождевых струй, значит, говоривший был близко». Кирион поднял голову. Узас, скорчившись, сидел на широкой сине и смотрел вниз на него. Отпечаток руки на древнем наличнике не поддавался холодной ласке дождя. «Брат!» — ответил Кирион. Между ними повисло напряженное молчание. Кирион, преодолев последний участок подъема, забрался на стену. Узас вскочил и попятился. В руках он по-прежнему сжимал гладиус и цепной топор. «Давай поговорим», — сказал Узас. Буря загремела еще яростнее. Молния распорола небо у них над головой. «Талос велел нам разделиться». Узас не отводил от него взгляда алых глазных линз. «Талос, да, давай поговорим о Талосе». Его голос еще никогда не звучал так ясно, по крайней мере, со времен Великой Ереси. Кирион невольно задумался о том, что же с ним сделала эта рана в голову. «А что, Талос?» — спросил он. Узас на секунду активировал свой цепной топор. Свежащих зубьев посыпались капли дождя. — Я не раз испытывал его терпение за те десятилетия, что прошли с нашего бегства с цегуольцы. Но он всегда относился ко мне справедливо. Всегда защищал меня. Всегда помнил, что я брат ему, а он мне. Кирион опустил ладонь на рукоять, вложенного в ножны цепного меча. — Да, так и есть. Узас склонил голову на бок. Но ты нет. Кирион выдавил из себя смешок, прозвучавший откровенно, фальшиво. «Кирион, Кирион, кирион Вот я гляжу на свои красные руки и думаю, мне приходится нести это наказание за множество припадков ярости, когда я истреблял смертных членов команды Завета. А последним из них был отец, рожденный в пустоте. Так тот глупый, трусливый старик, который покрывался потом, схлипывал и присмыкался перед нами всякий раз, когда мы проходили мимо. Узас подошел к Кириону на шаг. — Каков был на вкус его страх, Кирион? каково на вкус была его смерть? Скажи, этот вкус все еще щекотал твой язык, когда ты остался в стороне, позволив братьям свалить вину на меня? Когда Узас сделал еще шаг, Кирион обнажил оба клинка. — Значит, Люкурев тебе рассказал. Люкурев ничего мне не рассказывал. Эти несколько часов я проигрывал в мозгу все, что произошло, и к такому выводу прийти было несложно. Никому другому старый дури не показался бы соблазнительной добычей. Никто из них не способен ощутить его страх на вкус так, как ты, и любой другой просто признался бы Талосу всадейным. Но не ты, о нет, только несовершенный Кирион. Кирион оглянулся. Он вплотную приблизился к краю стены, и долгому падению на кучу щебенки, которая ожидала его за краем. «Узос, я был до смешного слег, правда? Ответь мне, Кирион, сколько раз ты убивал членов команды, чтобы насытиться вкусом их страха, и оставался в стороне, когда обвиняли меня? Пробираясь сквозь обрывки воспоминаний, я могу восстановить те случаи, когда действительно охотился на смертных. Я терял контроль слишком часто». Но куда реже, чем вменяется мне в вину? Не пытайся обвинить меня в... Ответь мне! Узас стащил с головы шлем, отбросил его в сторону и предстал перед Кирионом с обнаженной головой. Его лицо, покрытое шрамами, стежками с изуродованными чертами, сохранявшими толику ангельского величия, было искажено яростью. Половина лица все еще пятнала засохшая кровь. А одна глазница опустела и слепо таращилась, не до конца прикрытая с трупом. «Сколько твоих грехов приписали мне?» Увидев, как брат теряет контроль, Кирион улыбнулся. «За последние века? Десятки, сотни. Выбирай на свой вкус, психопат. Разве еще несколько душ имеют значение по сравнению с той жатвой, что собрал ты сам? «Имеют, потому что я наказан за твои грехи!» С губ кричащего Узоса полетели брызги слюны. «Остальные презирали меня! Сколько из этих преступлений можно записать на твой счет?» «Остальные мертвы, ужас Холодно и спокойно ответил Кирион. «И уже неважно, что они верили. Ты сам подписал себе приговор в их глазах, выкрикивая имя своего кровавого бога всякий раз, когда обнажал меч для боя. Я никогда никому не «Поклонялся!» Цепной топор Узаса теперь был направлен в голову брата. «Ты никогда этого не понимал. Легион поднимает хоругви губительных сил лишь тогда, когда это ему удобно. Воины должны быть выиграны любой ценой. И я точно такой же! Точно такой же!» «Как скажешь, Узас!» «Ты хотя бы представляешь, сколько раз мои мысли прояснялись и лишь для того, чтобы братья в очередной раз обвинили меня в убийстве какого-то важного члена команды!» Узас сплюнул за край стены. Сейчас, когда дождь смыл кровь, его лицо стало еще ужаснее. Слева, там, где с головы была содрана кожа, проступал череп. «Я убил десятки, но не несу ответственности за сотни!» Он поднял кулаки со сжатыми в них оружием демонстрируя красные перчатки грешника. «Это метки твоего позора, Кирион! Я ношу их, потому что ты слишком слаб, чтобы нести их сам!» Его ярость рассеялась так же внезапно, как и возникла. «Я... Я расскажу Талосу, и ты признаешься в том, что сделал. Он должен узнать о размерах твоего аппетита и о том, что голод заставил тебя совершить. Как скажешь, брат... — повторил Кирион. — Прости, что я рассердился. Иными ночами трудно обуздать гнев. Мне знакома ласка Варпа, как и тебе. Я сочувствую тебе, брат. По-настоящему сочувствую. Мы, похожи больше, чем готовы признать. Узас вздохнул и прикрыл глаза. Улыбка, первая искренняя улыбка за долгие века, осветила его изуродованное лицо. Кирион атаковал в тот же миг, когда глаза Узаса закрылись. Он замахнулся сразу двумя клинками, целя в бледное горло узоса Второй повелитель ночи отшатнулся, едва успев блокировать выпад, и ответил ударом ноги по нагруднику брата. Над развалинами прокатился звон, похожий на гул Набата. Кирен пошатнулся. Подошвы его соскользнули по каменной кромке, и он беззвучно исчез из виду. Узас взвыл, обратив яростный крик к бурлящим небесам. Его рассудок снова помутился, а зрение подернулось красной пеленой. Небесный гром слился с лихорадочным стуком его собственного сердца, а дождь сжалил глаза, словно капли кислотной слюны. Высоко занесся ревущий цепной топор. Он разбежался и бросился вниз вслед за братом-предателем. Он услышал вой, но не понял, откуда тот доносился. Небо опять распороло ветвистая молния, на мгновение осветив руины, как днем. В этом свете обрушившиеся стены и шпили казались мертвым городом и ногами Титана. Талос замедлил бег. Затем остановился и оглянулся, прищурив глаза и не обращая внимания на поток бесполезных данных, проматывавшихся по глазным линзам. «Нет», — сказал он сам себе, — «я видел это раньше». Молния вспыхнула снова, залив руины короткоживущим сиянием. И снова из обрывков мозаики сложилась картина. Титаны на месте кренящихся стен и танки, превратившиеся обратно в груды безжизненного камня с угасанием молнии. Он прислоняется к... Вспышка. Корпусу Лендрейдера. Каменной стене обвалившегося здания и оглядывается в поисках братьев. Он видит Кириона, наполовину погребенного под горой Щебня и почти в километре отсюда, если верить тактическим данным на ретинальном дисплее. У него на глазах другой силуэт выдвигается из развалин, и цели указатель визора наводится на Узаса, приближающегося к распростёртому Кириону со спины. И, наконец-то, он понимает, где это видел. «Это произошло не на Крите. Я неправильно истолковал свое видение». «Он убьет его здесь! Он убьет Кириона здесь!» Талос сорвался с места, и золотой клинок в его руках охватило живое пламя. Кирион передернулся от боли в бедре. Он был почти уверен, что, падая с двадцатиметровой высоты, сломал ногу. Дисплей шлема подернулся сеткой помех, не давая возможности проверить биометрические данные. Но Кирион уже потерял руку в бою. И, сравнивая ощущения, практически не сомневался в своей догадке. Он попытался разгрести щебень руками. Ему надо было убраться подальше от «Кирион!» Прорычали сзади. Последний слог был затянут и захлебнулся в хлюпанье слюны. Воин услышал, как Уза скребется в обломках у него за спиной и задергался в каменных тисках, наполовину выбравшись из ловушки. Еще он услышал шаги, тяжелые и быстрые, но не смог изогнуться, чтобы заглянуть за плечо. На камне упала тень. «Это Узас занес топор!» Кирион все еще тянулся к своему оброненному мечу, когда клинок упал. Узас застыл. Цепной топор вывалился из разжавшихся пальцев, завякнув о щебенку. Он посмотрел вниз, уже не видя пойманного в ловушку Кириона у своих ног. Его взгляд был прикован к золотому мечу, высовывающемуся у него из груди. «Мне знаком этот меч», — подумал он, — и попробовал рассмеяться. Но сложно смеяться, когда в легких нет воздуха, и с его окровавленных губ сорвалось лишь сипение. Золотой клинок уже очистился от его крови, а омытый дождем, и все же холодные капли скапливались в мерцающем силовом поле, окутывая сталь гудящим, пронизанным искрами ореолом. Когда меч выскользнул из его груди, он вздохнул почти с облегчением. Удивительно, но он не чувствовал никакой боли, Хотя давление в его груди было таким сильным, что сердца казалось вот-вот разорвутся. Он обернулся к своему убийце. Талос стоял под дождем, сверляя его безжалостным взглядом красных глазных линз. «Талос», — хотел сказать он, — «брат мой, ты...» Пророк снова поднял меч, сжав рукоять двумя руками. «Я доверял тебе. Я снова и снова и снова спорил, отстаивая твою жизнь». Я клялся остальным, что ты все еще где-то там, внутри, что где-то в тебе прячется осколок благородства, жаждущий возрождения. Осколок чести, заслуживающий право на надежду. Талос, снова попытался сказать он, благодарю тебя. Но ты самое низкое, мерзкое и подлое создание, когда-либо носившее крылатый череп на страму рувен по сравнению с тобой, просто принц. По крайней мере, он способен был себя контролировать. — Талос. Зрение Узаса помутилось. Он моргнул, а, открыв глаза, обнаружил, что смотрит на брата снизу вверх. Он упал на колени. — Я... я... постой... — сумел выговорить Узас. Собственный голос, превратившийся в слабый шепот, в равной мере огорчил его и позабавил. «Талос!» Пророк пнул его в грудь, опрокинув на спину. Затылок хрустнул, ударившись об острые обломки, но он снова не почувствовал боли. Только давление холодного камня. Слова не выговаривались. С каждым выдохом по подбородку текла черная, восхитительно теплая кровь. Он увидел, как Талос встает над ним. С золотого клинка в потоках ливня – Сыпались искры. «Я должен был прикончить тебя много лет назад». Узас ухмыльнулся так же, как ухмыльнулся Меркуций в момент смерти. «Возможно, ты должен был. Рад». Он увидел, как Талос разворачивается и уходит, исчезая из виду. Его место занял Варьил. Ледяные глаза Апотекаря смирили его равнодушно-вежливым взглядом. Из перчатки Нортециума выдвинулись сверла и пилы. Его геносемя? — спросил варил, поблизости раздался голос Талоса. Если ты изввлечешь из него геносемя, тебя я тоже прикончу. Варил встал и в последний раз, окинув брата бесстрастным взглядом, тоже отошел. Последними словами, которые услышал ужас, были слова Кириона. Тот закряхтел, когда его вытаскивали из-под завала и заявил: Он набросился на меня сзади, вопя про свою бесконечную преданность кровавому богу. Благодарю, Талос.